Глава девятая. От лица Иры. Я сразу прохожу мимо торгового центра. Даже делать вид, что захожу в него, не собираюсь. Да и не думаю, что Дмитрий Сергеевич там смотрит, куда я иду. Уехал уже, наверное. А если вдруг нет, наплевать. Не удивлюсь, если он понял, что я просто задерживаться с ним не хотела. Уведомления о зарплате пока не было. Да и даже если бы пришла, мне не до шопинга. Быстрым шагом иду к дому. Все, чего хочу, зарыться в учебу. Сделать практическую, выучить все лекции так, чтобы во сне снились потом, и, наконец, избавиться от Дмитрия Сергеевича, забыть о его существовании. Потому что пока мне никуда не деться от воспоминаний о вчерашнем и сегодняшнем, никак не подавить в себе обиду на его чуть ли не презрительный взгляд и сухой тон. Ощущение, что меня грязью полили, а ведь Дмитрий Сергеевич толком ничего не сказал, и вообще мне должно быть наплевать на его реакцию, но успокоиться не получается. Так и иду, угрюмо погрузившись в мысли. До моего дома тут пятнадцать минут ходьбы, но учитывая, какими широкими шагами я преодолеваю расстояние, доберусь быстрее. Уф, ладно, я такая заведенная, наверное, просто потому, что обо мне никто никогда плохо не думал. Но ну, не всем я всегда нравилась, конечно, но вот такого четкого негатива или осуждения я не припомню. Непривычно просто, особенно на контрасте с чуть ли не снежными взглядами, которые Дмитрий Сергеевич до этого на меня бросал. Но еще я, наверное, не ожидала, что он настолько ожесточится. Сам же мне секс предложил, да и стоны в его квартире Леша слышал. Я уж молчу о том, что Дмитрий Сергеевич был готов переспать с незнакомой студенткой, которая ему просто сообщение написала. Морщусь. Пошел к черту со своими двойными стандартами. Тоже мне блеститель морали. Ему, значит, можно все, а мне нельзя. Кое-как выбрасываю из головы происходящее, включая постыдное воспоминание того, что было в квартире Дмитрия Сергеевича. Но получается отложить все это в мыслях, лишь когда у себя дома оказываюсь. И то не сразу. Сначала зачем-то в шкаф заглядываю, хмуро на пиджак смотрю. Потом все-таки бытовуха закручивает. Да и в чате оживление начинается. Обсуждают, кто как после вчерашнего. Новости некоторых реально увлекают. Леша, оказывается, умудрился с Оксаной сойтись. Вот уж не подумала бы. В общем, за задание принимаюсь уже чуть ли не хладнокровно. Практическое получается неплохо. Интересная тема, противоречивый период, как, впрочем, чуть ли не всегда в истории. Кто знает, как там наша характеризует потомки. Во многом зависит от того, кто будет править дальше, потому и важно, чтобы ценности не терялись, и чтобы люди помнили, история ведь очень циклична, по спирали все закручивается. Усмехаюсь собственным выводом и тому, как проникаюсь материалом. Распечатываю все. Уж не знаю, надо ли, может, достаточно было по почте скинуть но я не хочу лишнего контакта с Дмитрием Сергеевичем, да и не так много листов получается. Не стоит оно расспросов про формат. Что ж, завтра меня будут спрашивать только по дополнительным работам, а по ним все отлично. Итак, шесть вечера, и я свободна. И как назло снова вспоминается, как помрачнел Дмитрий Сергеевич, особенно когда я про клуб упомянула. Так посмотрел, словно я во что-то мерзкое у него на глазах превратилась. Это же насколько в том клубе должно быть все запущено, что даже у такого, как Дмитрий Сергеевич, он отвращение вызывает. Меня немного коробит от этой мысли. Получается, я характеризовала себя так, что даже сама не знаю, как именно. Наверняка куда хуже, чем собиралась. И мне бы не было до этого дела, но... Перегибать все же тоже не хочется. И не по себе от того, что даже не знаю, насколько уже это сделала. О клубе только в разговорах слышала. Хотела представить Дмитрию Сергеевичу все так, как если бы я просто в свободных отношениях с вполне достойным парнем. А выходит, возможно, что, по его мнению, я чуть ли не приключение на одну ночь обычно ищу. Хм, а зачем гадать? Может, просто пойти в тот клуб и посмотреть, насколько там все плохо? Просто ради любопытства. Уйти всегда смогу, пить там уж точно не буду. Прецедентов там на моей памяти не было никогда, так что безопасно, если не нарываться. Ладно, решено». Хоть буду знать, за что меня теперь чуть ли не презирают. Может, так и думать об этом перестану. Неизвестность давит сильнее всего остального. Сразу видно, что этот клуб в первую очередь на студентов рассчитан. Не зря возле универа расположен. Обстановка довольно скудная. Один танцевальный зал, пусть и широкий, слишком вызывающий яркие огни. Музыка в основном из современной попсы состоит, пусть и обыграны в танцевальном ритме. Несколько столов, жутко накорено, судя по всему, мало кто выходит на улицу, чтобы подымить, а за порядком тут особо не смотрят. Даже удивительно, что при таком отсутствии контроля тут никаких происшествий не было, по крайней мере громких, чтобы я о них слышала. А вот о том, что сюда идут, когда приспичат найти партнера на ночь, да, ходили разговоры, даже среди моих однокурсников. Хмурюсь, вспомнив, как выпалило Дмитрию Сергеевичу, что именно здесь нашла того самого парня, с которым в свободных отношениях теперь. Да, теперь я вижу, какой тут контингент. Сложно подцепить кого-то действительно достойного из тех парней, что меня у самого входа похотливыми взглядом окинули. Причем не теми, что можно назвать будоражащи откровенными, нет. На меня смотрели как на вещь, подходящую, чтобы нужду исправить. Даже не знаю, почему в итоге все же вошла внутрь. Захотелось узнать глубину всего своего падения по версии Дмитрия Сергеевича. И неважно, зачем мне это надо. Видимо, чтобы краснеть завтра, когда практически сдавать буду. У меня вот уже жар по коже от стыда. Я ведь не удивлюсь, если тут прямо в клубе кто-то заниматься сексом начнет. Да хоть на той же танцевальной площадке. Всем на все плевать. Лица тут настолько пьяные, что мало что соображающие. А я еще и одета, будто в какое-то приличное место пошла. Нет, конечно, догадывалась, что тут так себе, но не думала, что настолько. Теперь мне мое бледно-розовое платье средней длины спокойно держаться не дает. Ничего пошлого в нем нет, но ощущение, что я раздета. Знала бы, надела что-то максимально бесформенное и закрытое. А так думала, что тут фейс контроль может быть, вот идиотка наивная. Еще и накрасилась слегка. Но откуда ж мне знать, как там в клубах бывает? Везде ли на входе проверяют, спрашивают паспорт и на вид смотрят. Я ведь не была в таких заведениях никогда, неинтересно мне было. В жизни хватает ярких ощущений, веселья и приключений без того, чтобы в таких местах тусоваться. А теперь чувствую себя так, будто от жизни отстала. В скорлупе сидела все это время, и вот только вылупилась. Первые шажки делаю. Наверное, надо было кого-то позвать с собой. Ну, или уйти уже, наконец, прямо сейчас. В целом, я и так насмотрелась. Оценила обжимание на танцплощадке, саму атмосферу, теперь вот смотрю на компании, которые за столиками сидят и, видимо, тоже, как и я, приглядываются. Только вот со всем иными намерениями. Ищут, с кем ночь провести. Понимаю это наверняка, как и то, что лишь вопрос времени, когда ко мне подойдут и начнут приставать, а не просто глазами раздевать. Вздыхаю, еще раз зачем-то оглядываюсь по сторонам перед тем, как уйти, и вдруг замираю. Мой взгляд неожиданно и резко сталкивается с прожигающим взглядом Дмитрия Сергеевича. Я с трудом делаю новый вдох. Застать его тут — это просто удар под дых. Хотя, казалось бы, чему удивляться, учитывая, какой образ жизни историк ведет. С другой стороны, он сюда не вписывается все равно. Вот никак. Выделяется слишком. Даже если бы я не видела его раньше, зацепилась бы взглядом и вот так замерла. Сильный диссонанс. Тут ведь и студенты его наверняка есть. Неужели Дмитрий Сергеевич реально не придумал ничего лучше, чем именно здесь клеить девушек? Я сглатываю. Он смотрит так, что дрожь по телу проходит. Причем самое волнующее, что я не могу понять, что в его взгляде. Меня презирает еще больше? Или это удивление, что я сюда пришла, хотя мне и с кем время проводить? Или... Да что, черт возьми, в его взгляде? И почему меня это так приковывает, что никак не уйду? Но тут мысли сами собой испаряются. Дмитрий Сергеевич вдруг поднимается с места и идет, прямо ко мне, не сводя взгляда. Вот тут-то я, наконец, выхожу из оцепенения и подрываясь к выходу. Не знаю, что все это значит, но чутье кричит о том, что самое время бежать отсюда.